Глава 2. 1932-1938. Творец Новой Грузии. Интеграция с большой страной. Берию действительно, без преувеличений, можно назвать творцом Новой Грузии. Однако новизна заключалась здесь не только в том, что при Берии Грузия быстро преобразилась. Важным было и то, что Новая Грузия из-за дворка империи стала стратегическим регионом, вошла в общесоюзную экономику и жизнь ярким и необходимым элементом, Я уже об этом немного сказал ранее. Блестящая работа по социалистической реконструкции Закавказья и Грузии по созданию новой Грузии как важнейшей части СССР стала второй крупнейшей победой Лаврентия Берии. Сегодня это забыто, а точнее замалчивается. Но Грузия начала 30-х годов была совсем не той Грузии, которой она стала уже к концу 30-х годов. В 1934 году прекрасный русский писатель Константин Паустовский написал повесть «Колхида», где один из ее персонажей, старик Пахомох, говорит «В Колхиде климат Южной Японии и Суматры, обилие тепла, а между тем это малярийная пустыня в полном смысле слова, нечто вроде тропической каторги, если бы не болото, то мы перекрыли бы Яву и Цейлон с их пышностью и богатствами». Сюжет книги Паустовского выстроен вокруг борьбы за осушение болот в бассейне реки Риони, текущей к морю по Калхийской низменности. В конце инженер Кахиани произносит речь. В ответ на его вопрос, кто болел малярией, не поднял руку лишь маленький мальчик с красным галстуком. Поэтому у Кахиани были все основания заявить. Но не только в том ценность нашей работы, что мы осушаем болото и создаем новую землю что мы в корне уничтожаем старую болотную растительность и насаждаем новую. Не только в этом смысл нашей работы, товарищи. Он еще и в том, что мы создаем молодое, здоровое поколение. Именно в этом, в уничтожении гнилого, старого и насаждении здорового, нового во всех сферах жизни за Кавказе и заключалась суть деятельности Лаврентия Берии и подобранной им команды. В этом была и суть всего того, что происходило по всей России с начала 20-х годов, после окончания гражданской войны. Материальная сторона жизни была тогда полуразрушена. Страна, и до этого в массе своей небогатая, вообще обеднела. Но моральная сторона жизни с каждым годом становилась все более богатой, насыщенной, оптимистичной и деятельной. Вовсю формировалось новое отношение к жизни. Не пассивное, покорное, а активное, новаторское, преобразующее. Зачем буржуазному либералу-западнику Ною Жордании были грузинские лимоны, мандарины, грузинский чай? Он мог спокойно выписать лимоны из Италии, мандарины из Марокко, а чай из Индии. Представить себе тифли с крупным математическим, например, центром и другие грузинские меньшевики не смогли бы даже в самых смелых своих мечтаниях. Да и были ли они у них мечтаний? недосужие и пустопорожные мечтания, а реалистические, выражающие реальную общественную перспективу. Конечно же, ничего этого у разного рода Жордани и Церетели не было. Да и погрязшие в амбициях и склоках старые партицы уже не были способны на деловую, так сказать, романтику. Аберия был способен сам и мог оценить и направить в деловое русло мечтаний и порывы других. В 1934 году вышел специальный выпуск журнала «Огонек» под названием «Советские субтропики». В нем много говорилось о создании Советской Флориды, были призывы догнать и перегнать Калифорнию. Было там и крупное фото Лаврентия Берии, в очерке Ефима Зазули. «Субтропические люди». И вот что Зазули написал о Берии. У него твердые военные навыки в работе, огромный опыт. В лице его обращает на себя внимание выражение воли, соединенное с особой острой вдумчивостью. Он говорит нам о субтропиках, говорит с большим воодушевлением. Да, этот край будет одним из лучших в стране. Характерно и показательно, что в этих словах весь Берия. Ведь говоря о грузинских субтропиках как о крае, который будет лучшим в стране, под страной Берия подразумевал именно большую страну, весь СССР. Он работал, создавая не грузинскую Флориду, а советскую Флориду. В том же духе он воспитывал других, преодолевая местничество, национальное предубеждение и предрассудки. Он день за днем, то одним, то другим своим свершением интегрировал Грузию в поток общесоюзной работы. Так оно и происходило. В Новой Грузии, в которой Берия стал подлинным и самым крупным реформатором за всю, если вдуматься, историю Грузии, И во всяком случае, он стал самым успешным ее реформатором. Успешным, ибо Берия, как большевик и соратник Сталина, базой всех успехов сделал кадры новых людей, работающих на общество прежде всего потому, что делать это чертовски интересно. Когда Берия встал во главе за Кавказией, еще не был написан подлинный гимн социализма, марш энтузиастов, Доктилия и Дунаевского, но уже вырастали те, кто скоро будет петь вот это, В буднях великих строек, В веселом грохоте, в огнях и звонах. Здравствуй, страна героев, Страна мечтателей, страна ученых. И это нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях всегда мы правы. И это создан наш мир на славу. За годы сделаны дела столетий. Счастье берем по праву. И жарко любим, и поем, как дети. И звезды наши алые, Сверкают небывалые над всеми странами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 Однако цену романтики и высокому чувству, как фактором обеспечения успеха дела, Лаврентий Павлович знал. Простого грузинского крестьянина, за скорузлыми руками, он убеждал прежде всего практическим расчетом выгодности, высокой доходности, например, цитрусоводства или чаеводства, вместо выращивания кукурузы. Но сына этого крестьянина он нацеливал уже не на выгоду, а на мечту, как на главный стимул и нерв жизни и подводил под эту мечту реальную базу, прежде всего, в виде все более мощного высшего образования в Грузии. Я об этом еще скажу. Первым секретарем Закавказского крайкома ЛКПБ, то есть орган руководства всем Закавказьим, оставался пока еще Архилашвили. Но в Грузии все здоровое и деятельное замыкалось уже на второго секретаря за Закрайкома и первого секретаря ЦК КПБ Грузии – Лаврентия Берию. Впрочем, он круто брался и вообще за закавказские проблемы в целом, Тем более, что многие из этих проблем были и общесоюзными, особенно, как и ранее, бакинская нефть. В августе 1932 года, сразу после возвращения из Москвы, Берия начинает расшивать одно из важнейших узких мест в Закавказье – проблему увеличения нефтедобычи. Он изучает положение дел и обращается в Центр с просьбой улучшить техническое снабжение нефтепромыслов, поставить дополнительные трубы и транспорт, Берия никогда не отделял чисто производственную сферу от социальной. Это всегда было его стилем. Поэтому он просит у Москвы не только трубы, но и дополнительные поставки продовольствия, включая 67 тонн сыра и 370 тонн кондитерских изделий, а также 65 тонн бельевого мыла, 545 тысяч метров вообще-то бумажных тканей и разных промтоваров на 2 миллиона рублей. Кроме того, он предлагает приравнять нефтяников снабжений к Москве и Ленинграду. 26 августа Гаганович и Молотов направили Сталину шифровку с предложением эти просьбы удовлетворить, однако выдвинуть встречную просьбу не только выполнить данную сверху программу добычи нефти в 500 тысяч тонн до закрытия навигации, но и перевыполнить ее. Проект Телеграммы заканчивался так. Грозный в этом году подведет. Надо со всей силой нажать на «Азнефть». Сталин в левом верхнем углу шифровки наложил резолюцию. Хотя вы и перекармливаете азнефть, согласно требования рвачей всякого рода, думаю, что телеграмму все же можно принять. И Сталин. Итак, Сталин уже зачислил Берию в число рвачей, но ворчал для проформы, а по сути уже видел, этому рвачу можно и дать. Во-первых, не для себя старается, а для дела и для людей, делающих это дело. А во-вторых, этот рвач не трепач, и если ему дать требуемое, В результате получишь и то, что сам от него потребуешь. А вот еще один нефтяной сюжет. В октябре 1933 года Берия лично передал Сталину несколько памятных записок с предложениями по развитию нефтяной промышленности Азербайджана. И 21 октября 1933 года Сталин написал Кагановичу. «Плохо обстоит дело с бакинской нефтью. В этом году добываем в Баку 15 миллионов тонн нефти. В будущем нам надо добыть 21-22 миллиона тонн. Для этого надо раздуть разведку, усилить текущее бурение на уже разведанных участках, усилить Каспар, Каспийское пароходство, построить срочные резервуары в Махачкале и Красноводске и тому подобное. Если все это не сделать к сроку, то есть за зиму с приступом к работе немедля, дело будет загублено. Несмотря на это, нефтяной главк спит, а Серго отделывается благочестивыми обещаниями. Это будет для нас позором, если мы не сумеем заставить НКТАЖ, наркомат тяжелой промышленности, взяться немедля за дело. Посылаю вам соответствующие объяснительные записки Берии. Я их считаю правильными, за исключением записки Эк-Керосина-Проводе, Махачкала-Сталинград. Познакомьтесь с ними и действуйте решительно. Берия предлагал включить в план 1934 года строительство крекингов и заводов по первичной переработке нефти. Строительство керосинопровода Махачкала-Сталинград, расширение нефтепровода Баку-Батум, проведение геолого работ на новых площадях в Азербайджане, строительство новых судов для Каспийского пароходства. Здесь все рассматривалось так, как оно и должно быть, в комплексе. И это тоже было стилем Берии. По сути, во главе за Кавказе впервые оказался, говоря языком более поздним, нечистый политик а технократ причем технократ нового социалистического типа технократ политик то есть государственный деятель который способен разобраться в специальных проблемах, но работает в целях развития осмысленной и зажиточной жизни масс деятель который не разделяет жизнь на производство и соскультбыт а видит их единство со времени описываемых событий прошло полвека и даже больше 25 июля 1991 года в возрасте 97 лет скончался за рабочим столом один из творцов той эпохи – Лаза Моисеевич Каганович. Он умер, продолжая свои памятные записки, начатые в 60-х. А бере в той части записок, которая была опубликована в проклятое 90-е, было сказано двумя словами, но их стоит привести Во второй половине 1937 года Каганович был назначен наркомом тяжелой промышленности, одна из ключевых тогда государственных должностей. Среди забот нового наркома была и нефть, а понятие «советская нефть» было тогда почти синонимом понятия «нефть Баку». И вот, вспоминая о работе тех лет, Каганович записал, «Должен особо подчеркнуть и ту большую помощь, которую оказал ЦК Азербайджанской компартии и Закавказской крайком партии в частности Багиров и Берия, которые тогда активно включились в дело подъема банкинской нефтепромышленности. Вообще-то Берия и Багиров активно включились в дело подъема бакинской нефтепромышленности не тогда, а лет на 10 раньше, но даже такая сдержанная похвала от Гагановича после всего, что было, стоит немало. Примеров деятельности Берии в масштабах всего за Кавказь можно привести много, но далее я остановлюсь все же на Грузии. Здесь многогранный талант и суть Берии проявились наиболее ярко. Вот, скажем, такой любопытный момент. Цитируя выше письмо Кагановича Сталину от 16 августа 1932 года, то место, где Каганович пишет о визите Берии, о выделении Грузии автобусов за счет Москвы, я намеренно выпустил следующую фразу. В частности, сняли еще с Грузии 300 тонн пудов хлеба. Дело в том, что Берия, будучи пока вторым после Арахилашвили человеком в Закавказе, но уже первым в Грузии, успел отметиться тем, что своей властью спустил в районы Грузии сниженный на 430 тысяч пудов, около 7 тысяч тонн, план по хлебозаготовкам. В целом, по ЗСФСР, план постановления становлению за крайкома тоже был снижен с 4 миллионов пудов до 2,5 миллионов пудов. 23 июля года Политбюро отменило решение за крайкома по всему Закавказью, но отменять снижение плана по Грузии не стало, хотя и оценило действия Берии как самочинные. Более того, после того, как в середине августа Берия побывал у Кагановича и доложил о причинах снижения плана хлебозаготовок, попросил о семенной суде. Политбюро, как видим, сочло возможным снизить план Грузии еще больше. Судя по этому решению, Берия уже тогда собирался резко перепрофилировать сельское хозяйство Грузии на субтропические культуры, а в этом случае стоило ли терять поддержку грузинского крестьянства и требовать от него повышенных поставок зерновых по своему объему в масштабах СССР копеечных. Москва с ним согласилась. А Берия в ближайшем будущем видел и многие другие перемены, которые был готов и способен инициировать и провести. Забегая вперед, скажу что все у него получилось. Ну, пусть не все, так в жизни не бывает, но очень многое, да, было сделано. Всего за какие-то неполных шесть лет. 9 октября 1932 года Полетбюро удовлетворило просьбу маме Архилашвили об освобождении его от обязанности первого секретаря закрайкома и наметило первым секретарем Берию с составлением его первым секретарем ЦК партии Грузии и вскоре Берия стал первым секретарем Закавказского крайкома ВКПБ. Он возглавил Закавказье в преддверии второй пятилетки, и это было взаимной удачей и для Берии, и для Закавказья. Берия получил возможность все более широкой деятельности, а Закавказье получило деятельного лидера, способного решать предстоящие грандиозные задачи. Берия достиг возраста Христа и успел за свои 33 года немало, но еще больше ему предстояло сделать вместе со страной. Сравнивая СССР Сталина с самолетом, можно сказать, пожалуй, так. Два крыла – это промышленность и сельское хозяйство, мотор – это наука, а рули, повороты и высоты – это настроение масс и их готовность отвечать на управляющее воздействие пилотов в пилотской кабине. Если отказывает, не работает какой-то элемент конструкции самолета, нормальный полет невозможен. Но в СССР Сталина самолет летел все увереннее вперед и ввысь, с нарастающей скоростью. То же происходило и с самолетом Новой Грузии, когда за его штурвал сел Лаврентий Берии. Причем не забудем, стабильная в перспективе социальная ситуация в Грузии создавалась усилиями Берии еще как председателя Закавказского ГПУ. Все больные проблемы Закавказья и Грузии секретарь Закавказского крайкома КПБ Грузинского ЦК знал профессионально, как чекист. В том числе и потому он действовал так успешно и безошибочно, когда стал партийным лидером важнейшего региона. Между прочим, сравнение Грузии с самолетом не так уж и притянуто за уши. Стараниями Берии во второй половине тридцатых годов в Грузии была создана авиационная промышленность, и Тбилисский авиационный завод еще до войны освоил выпуск истребителей. Как это пригодилось всей стране во время войны. При Берии в Грузии сразу же стало расти производство и э электроэнергии, хлебопромышленности. Саму же республиканскую промышленность, за исключением той ее части, которая объективно имела региональное значение, Берия выстраивал как часть общесоюзной, интегрированной в экономику всего СССР. Это и был подлинный пролетарский интернационализм, не болтовня с трибун, а деловое сращивание всех союзных республик в единый экономический организм. 4 февраля 1932 года закончил работу 17-й съезд ВКПБ. Съезд утвердил общесоюзные директивы по новому пятилетнему плану на 1932-1937 годы. Берия на 17-м съезде был избран членом ЦК ВКПБ, а в марте 1932 года объединенный пленом Закавказского крайкома ВКПБ рассмотрел основные направления пятилетнего плана развития Закавказской Федерации. Объем промышленного производства в Грузии должен был возрасти более чем в 5 раз, производство ферросплавов в 7,5 раз, добыча угля в 12 раз. Это были уже приметы новой, только возникающей Грузии, Берии. И это было только начало. Так, в октябре 1933 года Берия передал Сталину, кроме записок по нефти, и еще одну памятную записку. И Сталин писал Кагановичу. Посылаю вам справки Берия о редких металлах в Грузии. Это дело тоже надо двинуть вперед. В редкоземельной записке Берии говорилось о Чаатаурском марганце, о полиметаллических молибденовом и свинцово-цинковом месторождениях, о производстве окиси алюминия. И ведь ясно, уважаемый читатель, что не был Берия ни геологом, ни нефтяником, ни металлургом. Не он выдвигал идею новых геологоразведок. Не он оценивал потребность в новом нефтепроводе или перспективность полиметаллических месторождений. Но если раньше идеи специалистов омертвляли некомпетентностью того же маме Архилашвили, то теперь они оживали при компетентной поддержке Берии. Да и не только о поддержке надо говорить тут. Берия был в состоянии и сам выдвигать сильные идеи. И выдвигал. Причем не только выдвигал, поддерживал, но и притворял в дело материальный результат. Запасы марганцевых руд в Грузии имеют мировое значение. Марганец добывали на Чатаурских рудниках и при царе, и при архилашвили но масштабы, объем добычи, ее методы, все теперь менялось и количественно, и качественно. А как нужен был этот марганец в Запорожье, в Макнитогорске, в Мариуполе? А раньше с теми же полиметаллами дело стопорилось, а теперь сдвинулось с мертвой точки. Это тоже было вкладом Грузии и Берии в растущую мощь всего Советского Союза. Развивалось машиностроение союзного значения, развивалось шелковое производство шелкоматальными и шелкоткацкими фабриками во главе с кутаийским шелкокабинатом имени Бакрадзе. В 1932 году в Грузии было выпущено 200 тысяч пар обуви, а в 1939 году только тбилисская обувная фабрика имени Берии производила 6 миллионов пар обуви в год. Не только ведь для грузин шились добротные туфли и ботинки грузинскую обувь носили в самых разных городах и селах всего Союза. Об осушении малярийных болот Калхиды уже говорилось. В Грузии было высажено тогда 10 миллионов эвкалиптовых деревьев, естественных убийц болотных топий. Как сообщала биография Берии в 1939 году, под непосредственным руководством товарища Берии проведены грандиозные работы, направленные к превращению 220 тысяч гектар вековых непроходимых болот очагозлостной губительной малярии, цветущий сад. Товарищ Берия лично занимался всеми вопросами, связанными с осушением колхиды, с организацией переселенческого дела, в частности, сам выбирал и указывал места для строительства новых поселков, рассматривал проекты жилых домов, заботясь о максимальных удобствах для колхозников-переселенцев. Это ни в одной строчке не парадный отчет. Это чистая правда, потому что подобные дела были для Берии таким же лакомством, как для гурмана суп, заправленный протертыми трюфелями. Ведь Берия не только имел образование архитектора, строителя, но и страстно жила быть строителем. Еще более поразительными были перемены в сельскохозяйственном облике Грузии. Берия переориентировала сельскохозяйственное производство в Грузии на выращивание таких культур, которая могла дать Советскому Союзу лишь горная субтропическая зона Грузии – цитрусовый чай, табак. Уже в 1933 году ЦК кпб и Софнарком СССР в своем постановлении отмечали, что достижения Грузии положили начало независимости Советского Союза в деле производства чая. Если в 1913 году чайные плантации занимали в Грузии менее 1000 гектаров, В 1932 году около 19 тысяч гектаров, то к 1940 году более 47 тысяч гектаров. Причем урожайность чайного листа выросла с 750 килограммов на гектар в 1932 году до 3-4 тысяч килограммов в 1939 году. Перед войной с цитрусовых деревьев снимали в год до 400 миллионов мандаринов и лимонов. В батуме был построен консервный комбинат, рассчитанный на выпуск 8 миллионов цитрусовых консервов в год. Однако начинал Берия Нищая и Лимонов с того, что в декабре 1931 года ликвидировал грузинский колхоз-центр, заменив его народным комиссариатом земледелия. И в отличие от, например, Кассиора и Хатаевича на Украине, не сократил, а даже несколько расширил подсобное хозяйство колхозников, чтобы избежать угрозы голода. А уж параллельно первый секретарь ЦК Компартии Грузии вел большую организационную работу как в кабинете, так и выезжая в села. Пленумы грузинского ЦК посвящались отдельным культурам, проводились съезды колхозников, устраивались выставки, портреты передовиков украшали первые полосы газет и обложки журналов. В итоге в январе 1934 года на 9-м съезде Компартии Грузии Берия имел полное право сказать – Стало реальностью вполне устойчивое положение деревни Грузии, укрепление колхозов, рост коллективизации, успешное внедрение специальных и технических культур и добросовестное выполнение колхозниками и трудящимися единоличниками своих обязательств перед государством. А вот цифровой фонд сказанного. В 1931 году в колхозах было объединено 36% крестьянских хозяйств, в 1939 году – 86%. При этом в 1936 году доходы колхозников составляли 234 992 000 рублей, а в 1939 году они превысили полмиллиарда. Именно с приходом Берии к руководству Грузии были заложены плантации Тунга, дающего жирное масло, используемое в лакокрасочной судостроительной авиационной автомобильной химической промышленности и в электропромышленности. К 1939 году тунк в советской Грузии выращивался на 16 тысячах гектарах. Быстро росли плантации эфиромасличных культур, благородного лавра, рами, мушмулы, фихоа инжира, граната, хурмы. Это помимо развития традиционного плодоводства и виноградарства. Таким был итог работы в Грузии, для Грузии и для всего СССР аграрии Берии. Безвременно ушедший Алексей Таптегин в интересной, хотя и неровной в оценках книге о Берии заявляет, что как организатор сельскохозяйственного производства Берия оказался на высоте, которая была доступна очень и очень немногим. Я прибавлю к сказанному лишь один союз и как организатор сельскохозяйственного производства. Тот же таптыгин справедливо констатирует, что при Берии Грузия стала лидером в деле создания советской пищевой индустрии по части консервирования плодов и овощей, промышленного виноделия, переработки чая. Здесь немало потрудился и ближайший сподвижник Берии, еще по ЗАГЧК, Владимир Деканозов, ставший наркомом пищевой промышленности Грузии. Но Берия был не менее компетентен и в организации культурной революции в Закавказье, В те поры, когда на Ниве народного просвещения подвязалась мадам Архилашвили, в Грузии имелось несколько наспех открытых вузов, способных дать студентам высшее образование «скорее в кавычках». При лидере Грузии Лаврентии Берии положение и здесь стало меняться на глазах. За конец 1931 и 1932 год ЦК КПБ Грузии принял шесть постановлений по вопросам народного образования. За предшествующие пять лет руководства Грузии по поле Архилашвили-Картвилишвили эти вопросы рассматривались лишь дважды, и то в рамках обсуждения решений пленима ЦК ВКПБ. Теперь постановления грузинского ЦК были конкретны и деловиты. С 1932 года в Грузии вводится всеобщее начальное образование. Это для детей и подростков. Но тогда же по комсомольскому набору тысячи грузинских юношей и девушек отправляются учиться в вузы Москвы, Ленинграда, Харькова, Саратова. К 1938 году Грузия по уровню образованности населения выходит на одно из первых мест в Советском Союзе, а к началу 20 века уровень неграмотности в Грузии составлял 79%. Не став дипломированным инженером сам, Лаврентий Палыч прекрасно понимал, что новой Грузии требуется масса своих специалистов в высшей квалификации. И как только волей Сталина кадровый чекист Берия оказался во главе социалистической Грузии, он, уже как первый секретарь ЦК КПБ Грузии, начал предпринимать активнейшие усилия по развитию грузинских науки и культуры. Именно при Берии начался их расцвет. В 1913 году в Грузии был один вуз. К 1941 году 21. и среди них индустриальный, инженеров железнодорожного транспорта имени Ленина, сельскохозяйственный институт имени Берия, зооветеринарный, медицинский, стоматологический, фармацевтический, театральный, художественный, академия художеств в Тубилиси, педагогический институт в бори Кутаиси, Сталинарии и Сухоми возглавлял список Тбилисский государственный университет имени Сталина. В 1938 году в Тбилиси был открыт и Институт физической культуры, явно по инициативе Берии, всегда уделявшим этой стороне жизни особое внимание и лично не чуждого спортивных увлечений. Показательно, что из шести имевшихся в СССР перед войной институтов физической культуры два были открыты в Закавказье, кроме Тбилиси, в Баку. В этом ведь тоже проявлялся стиль Берии. В 1913 году в Грузии было три театра, к 1941 году – 48. Число учащихся в школах выросло за 20 советских лет более чем в 4 раза и составило в 1937 году 665,3 тысячи человек при населении тогдашней Грузии в 3,5 миллиона человек. Конечно, схожие процессы шли по всему СССР, но Грузия-Берия была здесь впереди почти всех, Тоже надо сказать и о здравоохранении. По числу студентов грузии берия обошла Англию и Германию. И качество высшего образования в Грузии было уже очень неплохим. Сказались результаты направлений молодых талантливых грузин и, не забудем, грузинок, на учебу в лучшие вузы СССР. Во второй половине 30-х годов они начали возвращаться на родину и образовали энергичный костяк научных и творческих национальных кадров в Берии были заложены основы будущей славы грузинской математики, грузинской прикладной науки и инженерной мысли. Показательный пример – молодой математик Нестер Векуа. В 1937 году, который для демократов олицетворяет лишь ГУЛАГ, Векуа после окончания МГУ начал читать курс лекций в Тбилисском университете. По сути, в довоенном СССР и всех неславянских народов лишь грузины стали быстро играть заметную роль в общесоюзной научной, технической и культурной жизни. Это не в последнюю очередь объяснялась политикой личной Берии в сфере образования, науки и культуры. Он в считанные годы с 1932 по 1938 год сумел максимально развить творческий потенциал грузин и сделать его весомым в общесоюзном масштабе. В 1938 году не только на Кавказе, но и по всей стране был широко отмечен юбилей поэмы Шатару Ставели «Витязь тигровой шкури». Здесь тоже чувствовалась рука Берии, как чувствовалась она и в том, что в Грузии в 1934 году был создан Республиканский союз архитекторов, один из первых в СССР. В подчиненных Берии по партийной линии азербайджане и Армении такие союзы тоже были созданы быстро, при все том же содействии Берии по образованию архитектора и строителя. Берия – выдающийся реформатор Грузии и выдающийся ее строитель. Он сделал для ее всестороннего развития больше, чем какой-либо другой грузин за всю историю грузинского народа. Подчеркиваю, для всестороннего развития, а не просто для сохранения независимости, развития государственности. Больше всех сделал Берия и для интеграции Грузии с Россией. Интеграция жизненно необходимы и грузинам, и русским. Сталин оказался первый по результатам созидания фигуры общерусской истории, не имея себе равных и в мировой истории. Но даже он, первый грузин среди великих грузин всех времен, не отдал новой Грузии столько сил, сколько отдал их Берия. До революции в Большой России знали только имя князя Багартионы, и он был действительно фигурой знаковой. Потомок царей грузии Багартион, оставаясь грузином, стал и плотью от плоти общерусской судьбы и общерусской истории. Багратион и подлинные патриоты Грузии не отделяют и не отделяли Грузию от России, а, напротив, сближали их в интересах и русских, и грузин. В этом смысле Берия стал наследником и продолжателем лучших традиций грузинских патриотов, преданных также и России. В истории Грузии, а это можно сказать об истории далеко не всех небольших народов, Здесь ряд выдающихся правителей. Царь царей Давид III, Давид-строитель, возобновитель из династии Багратионов, его правнучка Тамара, великий Моуравий Георгий Саакадзе, Вахтанг VI, основавший в изгнании, после оккупации Тихлис турками, грузинскую колонию в Москве. Эти имена знали в Советском Союзе не только историки, но и школьники в Москве, Киеве, Минске, Хабаровске в сибирских и уральских сельских школах. Лаврентий Берия вполне достоин войти в число этих строителей грузинского государства, всегда естественно к тяготевшего к России. Причем Берия оказался великим строителем Новой Грузии не только в образном, но и в прямом смысле слова. Грузия Берия массово строила новые заводы, новые кварталы городов и новые города, стадионы, санатории, дома отдыха, больницы, Именно при Берии Грузия превратилась в здравницу Советского Союза. Символично, что в тот же день, 31 октября 1931 года, когда Берия постановлением Политбюро был рекомендован первым секретарем ЦК КПБ Грузии, было принято и постановление ЦК ВКПБ о создании в Грузии сети курортов. Цхалтуба, Абастумани, Боржоми, Бакуриани, Гагра, Сухуми, Гульрипши, Тиберда, Эти названия скоро стали известны далеко за пределами Грузии, а места, носящие эти названия, преобразились, и как новые санатории и дома отдыха пригодились стране во время войны, уже не для отдыха, а для лечения и возврата в строй раненых. Однако особо выдающимся стал личный вклад Берии в социалистическую реконструкцию Тбилиси, строительство нового Тбилиси. Одно это дело могло поглотить все его время, Тем более, что проблемы строительства и архитектуры были для Берии как первая любовь. В первом издании Большой советской энциклопедии места для отдельной статьи о Берии не нашлось. Когда выходили первые тома, Берия работал с ЗАГЧК и ЗАГГПУ, а эти ведомства к рекламе своих руководителей не стремились. Зато том 53 первого издания БСЭ, изданных в 1946 году, сообщал. Новая эра истории Тбилиси начинается после установления советской власти в Грузии в 1921-м. Тбилиси становится столицей грузинской ССР и Закавказской Федерации. Быстрое развитие города принимает характер полной его реконструкции, проведенной под руководством Берии. Так оно и было. В 1926-м году в Тифлисе проживало 294 044 жителя а в 1939-м уже 519115, чуть ли не вдвое больше. Берия знал строительное дело профессионально и был подготовлен не только теоретически. Его служебная дача в Гаграх построена по его же проекту, содержавшему все чертежи и расчеты. И делу постройки Тбилиси он отдавал не только сердце, но и ум, знания. Генеральный план развития столицы Грузии рассматривался в июне 1933 года на Объединенном пленуме ЦК и Тифлисского горкома, где основной доклад делал первый секретарь ЦК и горкома Берия. Доклад был, конечно, итогом коллективного труда, но Берия был здесь руководящей и направляющей силой не только по должности, но и по сути, хотя официальными авторами генплана являлись архитекторы, курдиане, малоземов. Гагава и экономист Шелиховский. Малоземов участвовал ранее в работе по генплану Запорожья, был позднее одним из авторов плана восстановления Киева. Но к особо крупным архитектурным величинам его, как и других разработчиков генплана Тбилиси, отнести нельзя никак. Зато этот генплан носил явный отпечаток стиля Берии. В учебнике для вузов «История советской архитектуры» 1917-1954 годы, изданным строю с датом в 1985 году, о проблемах перестройки Тбилиси было сказано так. Потребность в строительстве новых правительственных, административных, научных и культурно-бытовых учреждений, промышленных зданий и сооружений не могла уложиться в рамки прежнего Тбилиси. Переуплотненные жилые районы старого города лепились вдоль реки Куры, и привязали сети узких петляющих по рельефу улочек. Благоустройство и инженерное оборудование города было на крайне низком уровне. Воды не хватало, озеленение было недостаточным. Летом город, расположенный в котловане плохо проветривался и страдал от перегрева. А далее без естественно всяких упоминаний о Берии говорилось. Авторы генплана сохранили исторически сложившуюся планировочную структуру города но одновременно подвергли ее реконструкции. Общая площадь озеленения была увеличена в два раза. Пересоздать, не разрушив, это надо уметь. В плане реконструкции был реализован комплексный системный подход, когда вопросы архитектурного облика увязаны с проблемами всех видов коммуникаций, рационального размещения жилой, административно-общественной и промышленной зон, разумной перепланировки без утраты сложившегося своеобразия города. Достаточно сказать, что были сохранены все архитектурные достопримечательности старого Тифлиса, включая практически все старые храмы. Берия умел привлечь к делу новаторов. Так, один из разработчиков генплана Тбилиси, Шалейховский, был пионером в исследовании проблемы жилища и климат. Архитектор Калашников построил в Тбилиси стоквартирный дом, в основу плана которого была положена двухквартирная секция с хорошим проветриванием комнат и ориентацией большинства комнат на юг, что снимало излишки солнечной радиации в самое жаркое время, когда солнце стоит высоко. За две предвоенные пятилетки в коммунальное хозяйство Тбилиси было вложено 219 миллионов рублей, не путинских, а сталинских. Основные магистрали и площади города подвергались, как писала БСЭ, коренной, порой очень сложной перестройки. Новый жилой массив Увака, площадь имени Берия, подъем Каляева, связавший с центром основной рабочий район. Полностью обновленная привокзальная площадь, набережная имени Сталина, длиной в 3 км. Новые мосты, в том числе мост имени Челюскинцев, проспект Руставелли и цирк на холме в конце этого проспекта, стадион Динамо имени Берии. Прекрасный парк культуры и отдыха площадью 50 гектар на горе Давида, откуда открывались панорамы Тбилиси и Кавказского хребта. Новые парки на бывшем Мадатовском острове и на плато Фуникулёра. Фуникулёр, построенный в 1936-1938 годах, был гордостью и Тбилиси, и Берии. Но ведь можно было гордиться и новым мощным водопроводом с ключевой водой Нахтари и новый Тессы и автоматической телефонной станцией, и большим банным зданием усердных источников, и ботаническим садом, и корпусами Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта имени Ленина, и городком института бактериологии. И еще перестроенными линиями трамвая, как и новым для Тбилиси городским транспортом, автобусом и троллейбусом. В 1938 году была закончена постройка ансамбля Дворца правительства Грузии по проекту профессора Кокорина. Это было крупнейшее здание Закавказья. По проекту академика Шусова с участием архитектора Сардаряна в том же 1938 году было построено монументальное здание Тбилисского филиала Института Маркса Энгельса Ленина. Былой грязный и пыльный тифлейс, ныне преображенный, стал гордостью и украшением не только Грузии, но и всего Советского Союза. Вот каким были 1937 и 1938 годы для грузинской столицы и для Лаврентия Берии. И в преображающейся на глазах Тбилиси в его социалистический генеральный план развития были вложены не только деловая энергия, но и архитектурный талант Берии. Об этом ведь тоже надо помнить, и прежде всего самим тбилисцам. Однако в нынешней стремительно провинциализирующейся и сереющей, отрывающейся от России и Грузии, Берию предпочитают попросту не знать. Невероятно, но факт. Как сообщает автор первой современной грузинской биографии Берии, Заза Цквитария, в грузинской википедии Лаврентию палочу посвящено всего несколько строк. Лаврентий Палыч Берия. 17 марта, 29 марта 1899. Мерхиули нынешний Голиепшский муниципалитет. Ах, как последнее слово приобщает грузин к европейцам, который в 1946 году выделился из Сухомского муниципалитета в нынешних границах. Скончался 23 декабря 1953 в Москве, по другим данным 26 июня 1953 года. Государственный и политический деятель СССР, маршал Советского Союза с 1945 года. Герой социалистического труда с 1943 года. После смерти Сталина в высших кругах власти началась бреба за власть. В 1953 году Берию арестовали по обвинению в шпионаже и заговоре. Это все? Ну что тут сказать? Старый Тифлис, преображаемый народом Грузии во главе с Берией в Новый Тбилиси, превратился за второй половиной 30-х годов в одну огромную строительную площадку. Иберия нередко приходил или приезжал на строившиеся объекты ночью. Так было проще получить объективное представление о реальном положении дел и, конечно же, помечтать после обычной суматохи дня в ночной тишине а не сбывшимся а так и недостигнутом им звание архитектора. Как уже было сказано, 1934 год стал годом основания Союза архитекторов Грузии. Это была общая тенденция по СССР. Постановление СНК, СССР и ЦК ВКПБ по архитектуре относится к 1932 году. Но то, что в Грузии, как и в Армении, в Азербайджане, с этим делом не затянули, обусловнено было и заинтересованностью Берии. Его мнение, как бывшего первого секретаря закрайкома, даже после упразднения ЗСФСР, было, безусловно, значимым. И то, например, что в 1938 году в Армении приняли новые Серьезно переработанный генеральный план перестройки Риевана доказывает внимание Берии не только к Тбилиси. Не остался без внимания Берии и генеральный план нового Баку, принятый в 1938 году взамен старого, с разработанного в 1925-1927 годах. Формально за свою жизнь Берия так и не построил ни одного здания, однако он стал все же архитектором, но ни одного какого-то ансамбля, пусть даже самого грандиозного, архитектором великой перестройки всего общества, всей России. А начал он с Грузии.